11. В Новониколаевск поезд прибыл ближе к вечеру, все еще отставая от графика на полтора часа. Стоянка здесь была сокращена до минимума, однако пассажиры высыпали на перрон размять ноги и подышать свежим морозным воздухом. Тут же на перроне было несколько разносчиков газет, булочек, пирожных и сигарет. К ним устремились некоторые пассажиры второго класса, на ходу доставая деньги. А кое-кто прошел в вокзал, в буфет и в небольшой трактир, видимо, пополнить запасы спиртного. Идзуми в сопровождении Горо и Кинжира тоже вышел на перрон, прошел вдоль него мимо паровоза, который уже медленно отходил от состава, уступая место новому. Неподалеку прохаживался латочник с сигаретами и папиросами. Выкрикивая свои скороговорки, он ловко подбрасывал коробки спичек и ловил их одной рукой. Когда горо проходил мимо латочника, из-за него вывернулся молец лет 9 десяти Он притормозил возле японца, буквально втиснул тому в руку спичечный коробок, и исчез в клубах пара, окутавших паровоз. Горо прошел дальше, сопровождая Идзуми. Вместе с ним постоял у края перрона, а потом также неторопливо вернулся в вагон. И только там, немного замерзшими пальцами, раскрыл коробок. Внутри лежал свернутый в трубочку листок бумаги. Через пятнадцать минут Идзуми закончил по второму разу читать записку. Бросил ее на стол и посмотрел на Горо и Кинджира. Это похоже на ультиматум. Скорее на ловушку, хмуро вставил Горо. И Дзуми перевел взгляд на Кинджира. Тот кашлянул, прикрыв рот рукой и склонил голову. Согласен, это может быть ловушкой, но, возможно, это наш шанс спасти ситуацию. «Извините, Идзума-сама!» Идзуми сложил руки перед собой, задумался. «В Красноярске к поезду будут прицеплены два вагона с химикатами и пироксилином в ящиках. Охрана – от трех до пяти человек, вольно наемных, с личным оружием. Вагоны следуют до четы. Если вы все еще желаете получить вторую часть документов – Вам следует с помощью содержимого этих вагонов устроить взрыв в одном из тоннелей круга Байкальской железной дороги. Точные координаты будут переданы позднее. Детали и план операции разработайте самостоятельно. В момент акции вам будет оказана помощь моим человекам. Приметы передам позднее. Если операция будет успешной, Вы получите вторую часть документов во Владивостоке. О денежной части вознаграждения сообщу дополнительно. Готовность к сотрудничеству. Выход на станции Красноярска господина Идзуми в шарфе черного цвета. Послание было написано на русском языке мелким разборчивым шрифтом. Чтобы прочитать его, Идзуми пришлось использовать лупу. Кроме текста, никаких знаков, подписей, отметок. По всему выходило, что партнер где-то поблизости. Видимо, в том же поезде. Он следит за дипломатами. Наверное, выжидает удобный момент. В послании ни слова об утраченных документах. Значит, партнер не знает о них. Кстати, и о пожаре тоже ни слова. Не придает значения. Идзуми вдруг подумал о том, что партнером может оказаться Скорин, но потом отбросил эту мысль. «Глупо отнимать документы, которые отдал сам. Это просто неумно. Но кто тогда партнер?» «Возможно, Идзуми видится с ним в ресторане, приветствует во время прогулок по станциям, но вычислить его не может. И это здорово раздражает». Особенно теперь. Идзуми отвлекся от своих мыслей, посмотрел на горо и Кенджира. Те почтительно ждали, когда он вновь заговорит. «Я не понимаю мотивов действий партнера», произнес помощник посла. «Зачем ему авария на железной дороге? Если бы это было во время войны Японии с Россией, все было бы ясно. Но сейчас...» «Возможно, он хочет скомпрометировать нас перед русскими», – осторожно заметил Горо. «После такого случая он получит реальные рычаги воздействия на дипломатов и сможет диктовать нам свои условия». «Для чего? Он передает нам секретные документы и тут же подставляет русской контрразведке?» «А может...» э... Дождавшись кивка, Идзуми нерешительно начал кинджира. «Может, его цель как раз завербовать нас посредством такого акта? Ведь это диверсия на стратегическом направлении, связь центральной части империи с восточной окраиной». Идзуми нахмурился, тронул листок бумаги, Покатал его по столу. Предложение секретаря было не лишено смысла. Но слишком сложная комбинация. И цена вербовки слишком велика. Не думаю. Как говорят, игра не стоит свеч. В купе повисла пауза. Столь странное требование партнера поставило дипломата в тупик. Еще вчера Идзуми был готов на что угодно, лишь бы вернуть документы, но сегодня он уже испытывал сомнения относительно целесообразности участия в подозрительной и насквозь провокационной диверсии. Выйдя участие дипломатов Японии в этой операции на свет, отношением империи мог настать конец. Это не вербовка осведомительниц из числа Фрейлин ее императорского величества, не подкуп купца первой гильдии, даже не взятка офицеру генерального штаба в виде выигрыша на скачках, что простительно дипломату и разведчику не простят диверсанту и террористу. Однако партнер не зря подробно объяснил, С помощью чего надо проводить диверсию? Взрывчатка фактически будет на месте. Следует лишь подготовить ее к взрыву и уйти. Но если это так важно партнеру, почему он все сам не сделает? Не может, не хватит сил, его не будет в поезде. Несколько охранников... Видимо, рабочие взрывники из какой-нибудь шахты не самая большая проблема для подготовленных людей. Убрать их незаметно можно, но что потом? Как сделать так, чтобы японца не заметили пассажиры? Где его спрятать? Идзуми вдруг поймал себя на мысли, что уже обдумывает сам план акции а не целесообразность ее проведения. Значит, он уже согласен? Значит, принял решение? Идзуми открыл глаза, посмотрел на секретаря и советника. Они терпеливо ждали. Судя по их виду, им есть что сказать. Но теперь это не так важно. Теперь он готов рискнуть. «Мы сделаем это!» заявил помощник посла. «Хотя это акт диверсии в отношении нашего союзника, но ради высшей цели мы пойдем на это». На лицах горои и Кинджира проступило удивление и одобрение. Видимо, хоть и сомневались, но все же были за. «Кинджира, на вас план операции. Продумайте все детали и учтите». «Никто не должен заподозрить в диверсии наших людей, и тем более никто не должен их видеть. Заодно решите, сколько человек потребуется». Секретарь склонил голову. Имея чин Тайи, то есть капитана разведки армии, Кинджира владел многими навыками, в том числе ведение диверсионных операций. В посольстве именно он отвечал за все силовые акции, а также за скрытую охрану. Горо, нам с вами надо попытаться вычислить этого партнера среди пассажиров. Если он все же здесь», — уточнил Горо. «Думаю, он здесь. У него просто нет иного способа следовать за нами на такой же скорости» если только в его распоряжении нет аэроплана. Но это вряд ли. Легкая усмешка пробежала по губам Идзуми. Гаро тоже растянул губы в улыбке. Нет способа засветить себя больше, чем следовать за поездом на аэроплане. Это могло бы пройти в Европе, может быть, в Америке но только не в России, с ее бескрайними просторами и не самым лучшим состоянием авиации. «Мы заставим его проявить себя», — сказал Эдзуми. «Найдем способ». «Кстати, Кенжира, вы не знаете, в каком из новых чемоданов лежит черный шарф?» Сопровождение Кинжира и Дзуми прогулялся вдоль состава, раскланялся со Щепкиным, Гоглидзе, Скориным, выслушал мнение Брауна о погоде, поцеловал руку Холодовой, даже немного поговорил о Синема с Зинштейном. Пройдя еще дальше, помощник посла увидел, как к поезду цепляют сразу два вагона, обычные грузовые, крытые увидела сопровождение четверых молодых людей в гражданской одежде оружие при них не видно значит это револьверы или пистолеты судя по виду простые люди не тренированные бойцы или агенты хотя русские могли переодеть и жандармов из специальных групп совершив променад и дзуми повернула обратно Кинджи расследовал рядом, внимательно глядя по сторонам, хотя головой и не вертел. Вблизи их вагона топтались Кихо и Касуми. Им было приказано следить за обстановкой, чтобы вовремя заметить какого-нибудь мальчишку, который мог подбросить новое послание. Однако пока никого не было. На обед дипломаты пришли чуть раньше обычного, отметили присутствие русских артистов и нескольких пассажиров первого класса, но никто из них на роль партнера не подходил. Поиск стал напоминать ловлю черной кошки в темной комнате, где той не было и в помине. Идзуми позабавила бы эта игра, если бы на кону не стояла его собственная жизнь и честь страны. Он с застывшим лицом очищал тарелки, потом пробовал десерт, а за ним пил чай. Поезд миновал Тайшет, Тулун, и мчался к Иркутску. Партнер молчал, снял ли он сигнал или нет, неизвестно. Где он, неизвестно. Что собирается делать, неизвестно. Идзуми мрачнел. Молча сидел в купе, глядя в окно и успокаивая себя очередной чашкой чая. Когда поезд проскочил Тулун, он потребовал у кинджира саке, а потом долго смотрел на бутылку, не притрагиваясь к ней. Так он и заснул, сидя. Когда вагон дернулся на стыке, помощник посла мягко упал на подушку и продолжал лежать. Кинджира дважды подходил к купе, слушал, но за дверью было тихо. Идзуми проснулся за полчаса до прихода поезда в Иркутск. Под внимательными взглядами Кинджира и горо оделся, упрямо намотал на шею шарф и вышел из вагона. В этот раз он не пошел никуда, стоял у вагона, глядя по сторонам и слушая вокзальный шум. Поезд уже нагнал потерянное время, и стоянка длилась запланированный час. Здесь было довольно холодно, дул пронзительный ветер, в воздухе кружили снежинки. Идзуми насчитал 43 штуки, когда пробил станционный колокол, и проводники стали звать пассажиров в вагоны. Досчитав до 50 Идзуми повернулся и пошел к тамбуру. Он почти дошел до него, когда стоявший с другой стороны вагона Кихов вдруг охнул и схватился за ногу, а потом поднял с перона небольшой камень, завернутый в бумагу. Кихо спрятал камень в кулаке и шагнул в тамбур. Через минуту он протягивал Идзуми кое-как разглаженный лист на котором мелким убористым почерком было написано послание. Партнер наконец-то вышел на связь.